А в парихах часто жили и блохи. И я где-то читала, что даже мыши устраивали в них свои гнезда. Ах, самая красивая мода, но самое скверное время для гигиены. Твой корсет не такой, как у этих несчастных. У тебя специальное изготовление аля мадам Марсини. Удобный, как вторая кожа. Ах, вот как! Я была ужасно взволнована, когда одела нижнее платье с кринолином. Это такое чувство, как будто носишь на себе огромную птичью клетку. «Это не совсем так», – заверила меня мадам Рассини, аккуратно одевая мне через голову платье. «Этот кренолин очень маленький в сравнению с тем, что в это время носили в Версале. Четыре с половиной метра в обхвате, вот не совру». «Да и твой изготовлен не из китового уса а из легких, как пус искусственных волокон. Но этого же никто не видит». Вокруг меня колыхалась бледно-синяя ткань с вьющимися кремовыми цветами, который здорово смотрелся бы, как диванная обивка. Но я должна была признать, что платье, несмотря на его длину и чудовищный объем, был очень удобным и действительно сидело как в литое. «Сказочно!» — сказала мадам Рассини и подтолкнула меня к зеркалу. «О!» — сказала я удивленно. «Кто бы подумал, что об диванная обивка будет выглядеть так великолепно! А с ней и я! Такой хрупкой и тонкой получилась моя талия и какими синими глаза! Вот только...» Мое декольте, как оперной певицы, казалось, вот-вот лопнет. «Здесь еще будет немного кружев», — сказала мадам Рассини, заметив мой взгляд. «Это же все-таки платье, одеваемое днем. Вечером же нужно показывать все, что имеешь. Я надеюсь, что мы еще получим удовольствие изготовить для тебя платье для бала. А сейчас мы займемся твоими волосами». «Мне наденут парик?» «Нет», — сказала мадам Рассини, — Ты еще молодая девушка, и будет середина дня. Достаточно будет, если ты красиво уложишь волос и наденешь шляпу. А с твоей кожей делать совсем ничего не надо. Она и так чистейший алебастр. Она сказала, алебастр вместо алебастр. А это, похоже, на месяц пятнышко на виске сойдет за мушку. Очень красиво. Мадам Рассини завела мне волосы плойкой, затем затейливо собрала их спереди и закрепила заколками, а остальные оставила мягкими локонами спадать на плечи. Я смотрела на себя в зеркало и любовалась. Я вспомнила костюмированные вечеринки в прошлом году, которые организовывала Цинтия.